Дэн сидит на кровати Шона и смотрит на сына, пока тот снова не засыпает, на что уходит около 90 секунд. Убедившись, что сын заснул, он устало перебирается обратно в свою кровать, где над подушкой еще витает запах хани. Он не слышал, как она ушла. Но позвонит ей завтра, точнее, уже сегодня, чуть позже. Им нужно поговорить. «Сколько тайн скрывается в человеке», — задумывается Дэн, глядя в ночь. «Сколько разных секретов и историй хранится в семье». «Поразительно», — думает он, — «как какая-нибудь маленькая тайна может иметь столько последствий». «Целых пятнадцать месяцев Шон не мог говорить, потому что ему нужно было рассказать нечто слишком болезненное». У Дэна разрывается сердце при мысли о том, что Шон обвиняет себя в аварии. Но он приложит все силы, чтобы убедить сына, что это не так. И доктор Шрайвер поможет ему в этом. Но сейчас Дэн испытывает такую глубокую благодарность, что Шон цел и здоров, и снова может говорить. Даже если то, что он говорит, душераздирающе трудно слышать. Его с сыном разделила потеря. Каждый вынужден был идти вперед сам, раз за разом ставить одну ногу перед другой, спотыкаться об обломке своей жизни. Но теперь все наладится, Дэн в этом уверен. Теперь он просто хочет вернуться домой с Шоном. Дэн смотрит на воду, на рассвет, на небо, окрашенное в пурпурные и розовые оттенки. Затем открывает тумбочку и достает фотографию, которую всегда держал при себе. Это семейный снимок, сделанный в аквапарке в день, когда близнецам исполнилось семь. Мальчики только что вернулись после купания с дельфинами. Он и Мэри счастливо улыбаются, переплетя пальцы. Мальчики кривляются в центре снимка. Всего четыре года прошло. А его жизнь изменилась навсегда. На Но сегодня ночью смотреть на это не так больно, как обычно. Я очень надеюсь, что ты обрела покой, Мэри, говорит он своей улыбающейся жене. Не беспокойся, Ашоне. Я о нем позабочусь, у него все будет хорошо. Я знаю, что вы спатом вместе, где бы вы ни были. Он целует фотографию и кладет ее обратно в ящик. Когда он засыпает, то спит глубоко и без сновидений, как и его сын в соседней комнате.